«Шон!» Первый рабочий день после отпуска я подошел к своему шкафчику и увидел рядом с формой из химчистки плакат «Разыскивается». Поверх моего лица кто-то написал красным маркером «Арестован». «Очень смешно!» — буркнул я и сорвала лист бумаги. «Шон Акеев!» — сказал один из парней, притворившись, что передает микрофон другому копу. «Вы только что выиграли суперкубок. Что будете делать дальше?» Воздух взлетели, зажатые в кулаки руки. «Я поеду в Дисней Олд». Парни захохотали. «Эй, звонил твой турагент», — сказал один. «На следующий отпуск тебе забронировали билеты в тюрьму у Гонтанамо». Капитан заставил всех притихнуть и встал передо мной. «Серьезно, Шон, ты ведь знаешь, что мы просто подначиваем тебя. Как там Уиллу?» «С ней все в порядке. Если мы чем-то можем помочь...» сказал капитан, но его предложение повисло в воздухе, как дым. Я нахмурился, делая вид, что понял их шутку, и мне все равно, что я вовсе не чувствую себя посмешищем. «Разве вам, парни, нечем заняться? Что думаете, вам тут полицейский участок Лейк-Буэна-Виста?» Все захохотали с новой силой и пошли прочь из раздевалки, оставив меня одного. Я ударил кулаком металлический каркас шкафчика, и тот, вздрогнув, открылся. Оттуда вылетел листок бумаги. Снова мое лицо, но на этот раз с ушами Микки Мауса. Внизу надпись «Мир» так тесен. Вместо того, чтобы переодеться, я прошел по коридорам участка в кабинет диспетчера и достал из стопки на полке телефонную книгу. Я просматривал объявление, пока не нашел нужное имя, то, которое видел в бесконечных вечерних рекламах по телевизору. «Роберт Рамирес, адвокат истца. Вы заслуживаете лучшего». «Заслуживаю», — подумал я, — «как и моя семья. Я набрал номер». «Да», — сказал я, — «я хочу записаться на консультацию». «Дома я всегда дежурил по ночам. Вы, девочки, быстро засыпали, шарлота шла в душ, потом забиралась в постель, и наступал мой черед выключить свет, запереть все двери, в последний раз обойти дом. Из-за ортопедических штанов тебя временно разместили на диване в гостиной. Я уже подошел к ночнику, когда вспомнил это». Тогда вернулся к тебе, поправил одеяло и поцеловал в лоб. Поднявшись на второй этаж, заглянул к Амеле и пошел в хозяйскую спальню. Шарлотта стояла в ванной комнате, завернутой в полотенце, и чистила зубы. Ее волосы были все еще мокрыми. Я остановился у нее за спиной и положил руки ей на плечи, потом накрутил на палец локон. «Обожаю твои волосы», — сказал я, наблюдая, как прядь сворачивается в спираль. «У них словно своя память». «Скорее свой разум», — сказала Шарлотта, встряхнув шевелюры, прежде чем склониться над раковиной и взяться за щетку. Когда она выпрямилась, я поцеловал ее. Мятный вкус. Шарлотта засмеялась. «Я что-то пропустила? Мы снимаемся для рекламы зубных щеток Крест?» Наши взгляды встретились в зеркале. Интересно, видит ли Шарлотта то же, что и я, когда смотрю на нее? Или, если уж зашел разговор, Замечает ли она, что у меня редеют волосы на макушке? «Что ты хотел?» «Откуда ты знаешь, что я чего-то хотел?» «Может, потому что я замужем за тобой семь лет?» Я прошел за женой в спальню, наблюдая, как она сбрасывает полотенце и переодевается в свободную футболку для сна. «Ты бы не хотела услышать подробности, какой ребенок захочет, но это еще одна причина, по которой я любил твою мать». Даже спустя семь лет она все еще стеснялась переодеваться при мне, хотя я знал каждый дюйм ее тело наизусть. «Мне нужно, чтобы вы суил лауку и куда поехали со мной завтра», сказал я, в офис к юристу. шарлота опустилась на кровать. «Зачем?» Я с трудом пытался уместить свои чувства в слова. «Как с нами обошлись, этот арест, я не могу оставить все как есть». шарлота пристально посмотрела на меня. «А не ты ли хотел просто доехать домой обо всём забыть?» «Да, и знаешь, чего это стоило мне сегодня? Весь отдел потешается надо мной, как над Шутом Гороховым. Я всегда останусь копом, которого арестовали. Всё, что у меня есть на работе, это репутация, и они это разрушили». Я сел рядом с Шарлотой, взвешивая слова. Я каждый день отстаивал правду. А говорить об этом означало проявить уязвимость. Они забрали мою семью». Я сидел в той камере и думал о тебе, Амелии и Уэллу. И все это время мне хотелось кому-нибудь врезать, стать тем человеком, которого они видели во мне». Шарлотта подняла на меня взгляд. «Кто это они?» Я сцепил наши ладони в замок. «Надеюсь, юрист сможет нам подсказать», — ответил я. Стены приемной в офисе Роберта Рамиреса покрывали выплаченные счета выигранных тяжб от предыдущих клиентов. Я расхаживалась стороны в сторону, зложив руки за спину, и временами останавливался, чтобы прочесть некоторые из них. «Выплатить 350 тысяч долларов, 1,2 миллиона долларов, 890 тысяч долларов». Амелия маячила возле кофемашины. «Мам», — спросила Амелия, — «можно мне?» «Нет», — сказала Шарлотта. Она сидела рядом с тобой на диване и следила за тем, чтобы гипс не соскользнул с грубого кожаного сиденья. Но здесь есть чай и какао. Нет, ты еще раз не тамили. Секретарь встала из-за стола. Мистер Амирис готов принять вас. Я посадил тебя на бедро, и мы пошли за секретарем по коридору в конференц-зал, огороженный стенами из матового стекла. Девушка придержала дверь, но мне все равно пришлось наклонить себя чтобы протиснуться. Я перевел взгляд на Рамиреса, хотел посмотреть на его реакцию, когда он увидит себя «Мистер Укиф», — сказал мужчина и протянул руку. Я ответил на рукопожатие. «Это моя жена Шарлотта и моя девочки Амелия и Уиллоу». «Дамы?» Приветствовал рамироса повернулся к секретарю. «Бриони, почему бы тебе не принести нам карандаши и пару раскрасок?» За спиной фыркнула Амелия. Я знала, о чем она думала. Этот парень понятия не имел, что раскраски для малышей, а не для девочек-подростков, которые носят лифчик. «Стамиллиардный карандаш, сделанный компанией Краюла, был цвета барвинок», «сказал ты». Рамирес изогнул брови. «Рад это узнать», — ответил он, потом махнул женщине, которая стояла неподалеку. «Хочу представить вам мою коллегу Марин Гейтс». Женщина выглядела так, как и полагается юристу. Забранные назад черные волосы, темно-синий костюм. Она могла показаться симпатичной, но что-то в ее внешности выбивалось. «Должно быть губы», — решил я. Женщина словно выплюнула нечто очень противное. «Я пригласил Марин поучаствовать в нашей встрече», — сказал Рамирес. «Прошу, садитесь». Но не успели мы сдвинуться с места, как вернулась секретарь с раскрасками. Девушка передала Шарлотте чёрно-белые листовки с заголовками «Роберт Рамирес, адвокат». «Смотри», — сказала ваша мать, взволнованно глянув в мою сторону. «Кто бы мог подумать, что в адвокатской конторе по искам будут свои раскраски?» Рамирес заулыбался. «Интернет — удивительное место». сиденья в конференц-зале оказались слишком узкими для ортопедических штанов. После трех бесплодных попыток сесть за тобой, я вновь взял тебя на руки и повернул лицом к адвокату. «Чем мы можем вам помочь, мистер Укиф?» – спросил адвокат. «Сержант Укиф», – поправил я. «Я работаю в Бэнктоне, штат Нью-Гэмпшир, в полицейском участке. Уже девятнадцать лет. Мы с семьей только что вернулись из Дисней Олд. По этой причине я пришел сегодня к вам. Со мной еще никогда так ужасно не обращались. поездка в Что тут может быть необычного, да? Однако нас с женой арестовали. Детей у меня забрали передали в органы опеки. Младшая дочь оказалась в больнице одна, перепуганная до смерти. Я перевел дыхание. Частная жизнь — это фундаментальное право, которое было немыслимым образом нарушено для моей семьи. Марин Гейтс прокашлялась. «Вижу, вы до сих пор расстроены, офицер О'Киф. Мы попытаемся помочь вам, но нам нужно, чтобы вы немного замедлили темп и вспомнили, как все было». «Почему вы поехали в Дисней Олд?» И я рассказал ей. Рассказал про несовершенный остеогенез, про мороженое, про то, как ты упала, про мужчин в черных костюмах, которые вывели нас из парка аттракционов и вызвали скорую помощь, желая побыстрее избавиться от нас, про женщину, которая увезла Амелию, про нескончаемые допросы в полицейском участке и то, как никто не верил мне, про шутки от моих коллег в полицейском участке. «Мне нужны имена. Я хочу подать иск в суд и побыстрее. Хочу засудить сотрудников Дисней Олд, больницу, полицейский участок. Хочу, чтобы ответственные за свои должности люди понесли наказание. Хочу денежные компенсации за тот ад, через который мы прошли». Когда я замолчал, лицо мое пылало. «Я не мог взглянуть на твою мать не хотел видеть выражение ее лица». Рами раскивнул. Вы говорите о довольно дорогостоящем процессе, сержант Укиф. Любой юрист, который за него возьмется, сперва должен проанализировать затраты и прибыль. Я могу сказать вам прямо сейчас, что пусть вы ждете денежной компенсации, вы ее не получите. Но те чеки у вас приемные. Остались после процесса где имелись веские жалобы. Из вашего рассказа я могу сделать вывод, что сотрудники Дисней Олд Больницы и органы опеки просто выполняли свои обязанности. Врачи имеют законное право докладывать в полицию о подозрениях на жестокое обращение с детьми. Без справки от лечащего врача полиция имела все основания арестовать вас в штате Флорида. Органы опеки обязаны защитить в такой ситуации детей, особенно когда они слишком малы и не могут самостоятельно говорить о состоянии своего здоровья. Надеюсь, что как страж правопорядка вы отступите на шаг и посмотрите на произошедшее трезво. «Тогда вы увидите, что как только Нью-Гэмпшир предоставил информацию о здоровье вашего ребенка, то детей сразу же вернули. Вас с женой отпустили. Конечно, вам пришлось непросто. Однако раздражение не повод для подобных исков». «Что насчет морального ущерба?» – вспылил я. «Вы хоть понимаете, каково было мне и моим детям?» «Уверен, что ежедневная забота о ребенке с подобными осложнениями куда тяжелее», – сказал Рамирос. Шарлотта тут же перевела на него взгляд, и адвокат сочувственно улыбнулся ей. «Я лишь хочу сказать, что это непросто». Он подался вперед, чуть нахмурившись. «Но я не так много знаю, а... Как это называется? остоо Несовершенный остеогенез», — тихо проговорила Шарлотта. «Сколько переломов было у Уиллу?» «52», — вмешалась в разговор ты. «А вы знаете, что единственная кость, которую еще ни разу не ломали фигуристы на льду, это слуховая косточка?» «Нет, я не знал», — потрясенно ответил Рамирес. «Вижу, ваша девочка особенная». Я пожал плечами. «Уилу, ты оставалась самой собой чистой и простодушной. Другой такой не было. Я понял это в тот момент, когда взял тебя на руки, завернутую в пенистый материал, что уберег бы от травм». Твой дух был крепче тела, а несмотря на слова врачей, я всегда считал, что переломы случались именно поэтому. Какой скелет выдержит столь огромное сердце?» Марин Гейтс прокашлялась. «А как вы зачали, Уиллоу?» а... подала голос Амелия, которую я совершенно забыл. «Какой отстой?» Я покачал головой, предостерегающе глядя на нее. «Нам было непросто», — сказала Шарлотта. «Мы уже собирались прибегнуть к ЭКО, но тут я обнаружила, что беременна». «Еще отстояние вздохнула Амелия. «Амелия, я передал тебя матери и притянул к себе твою сестру». «Подожди за дверью», — тихо проговорил я. Когда мы вышли в приемную, секретарь посмотрела на нас, но ничего не сказала. «А что вы будете дальше говорить?» С вызовом спросила Амелия. «О своем геморрое?» «Хватит», — прикрикнул я, стараясь не устраивать сцен перед секретарем. «Мы скоро уйдем». Возвращаясь по коридору, я услышал цок о невысоких каблуков. К Амелии подошла секретарь. «Хочешь чашечку какао?» — спросила девушка. Когда я зашел в конференц-зал, то услышал голос Шарлотты. «Но мне было 38 лет», — сказала она. «Знаете, что пишет в карте пациентки, когда ей 38? родящая Я переживала, что у ребенка обнаружат синдром Дауна. О несовершенном остеогенезе я и не слышала. Вам не делали амниоцентез?» Амнио не сразу показывает, будет ли у плода несовершенный остеогенез. Такое исследование проводят, когда случаи встречались в семье. Но заболевание у Илу не передалось по наследству, а стало спонтанной мутацией. «Значит, до рождения у Эллу вы не знали, что у нее будет н о спросил Рамирес. «Мы узнали на втором УЗИ Шарлотты, когда стали видны переломы», — ответил я. «На этом мы закончили. Если вы не хотите браться за дело, уверен, мы можем найти...» «Помнишь тот необычный показатель на первом УЗИ?» — повернулась ко мне Шарлотта. «Какой показатель?» — спросил Рамирес. Специалист УЗИ сказала, что рисунок мозга предельно четкий. «А он не может быть слишком четким», — сказал я. Ромерес и его коллега обменялись взглядами. «И что сказал ваш врач?» «Ничего», — пожала плечами Шарлотта. «Никто не упомянул несовершенный остеогенез, пока мы не сделали УЗИ на двадцать седьмой неделе и не увидели все переломы». Ромерес повернулся к Марин гейтс «Проверь, возможно ли диагностировать заболевание на ранних стадиях беременности». Велел он, потом снова посмотрел на Шарлотту. «Вы могли бы предоставить свои медицинские документы? Нам нужно понять, есть ли основания для возбуждения иска». «Я думал, у нас нет веской жалобы». «Возможно, есть, офицер О'Киев». «Роберт Ромирос посмотрел на тебя так, словно пытался запомнить черты твоего лица». Только совершенно другая.